Павла припарковалась у студии Павла Кассинина и вышла из машины. Утро после ночного дождя было свежим и ясным. Снова светило солнце, но теперь уже куда милосерднее. Перед этим она проезжала мимо галереи, но та пустовала. Кассинина она не увидела ни возле контейнера, ни внутри. Впрочем, не было еще и восьми. В больших подъемных воротах была дверь поменьше с окошками, которые изнутри были закрашены черной краской. Очаго казалось, что в помещении темно. Паула повернула ручку, дверь открылась. Когда морские разбойники спускались с палубы захваченного корабля в трюм, они снимали с глаза повязку и тот быстро привыкал к темноте. Паула вспомнила об этом, входя в студию. Дверь за ней захлопнулась. В зале царила кромешная тьма. Зрачки Паулы расширились, пытаясь уловить хотя бы малейший свет и с его помощью выстроить контуры предметов. Заходя, она успела заметить лишь макет надгробия для Ханаса Ляхмусоя. Паула позвала Касинина, а затем окликнула Ренка, чей телефон по-прежнему был выключен. Она на ощупь стала продвигаться вдоль стены, добралась до выключателей и нажала их поочередно. Это словно запустило в пустой зал тучу цыкад. Старые люминесцентные лампы в безуспешной попытке светить ровно затрещали, замигали, и помещение стало напоминать танцпол. Спирали видный памятник отбрасывал гигантскую тень, которая как будто вырастала ещё больше с каждой новой вспышкой. Зажужжал какой-то механизм. Звук раздавался из дальнего угла помещения, который оказался вне поля зрения Паулы. Потом этот звук заглушили скрежет и свист. Полиция крикнула Паула и мысленно отругала себя за то, что не прихватила из машины фонарик. Свет замигал интенсивнее. В дальнем углу под потолком пришла в движение какая-то конструкция, перемещаясь на пронзительным лязгом сменила направление и остановилась неподалеку от Паулы. Павла щурилась, пытаясь разглядеть хоть что-то в голубоватом мигающем свете. На потолке были рельсы, и под ними висело нечто. Раздалось позвякивание цепей, и предмет начал опускаться. Или кто-то стал его опускать, поняла Паула. Где-то определенно находился человек, который управлял механизмом. Вдруг под потолком включился спот, свет которого был направлен прямо на груз. Это было голое тело Павла Касинина. Голова художника свесилась на грудь. Он был похож скорее на изваяние, чем на человека. Под мышками у него была пропущена веревка, зацепленная за крюк. Паула непроизвольно сделала несколько шагов в направлении тела, как будто Касинина еще можно было аккуратно опустить на пол и вернуть к жизни. Одновременно она достала телефон, чтобы вызвать скорую. Но тут снова наступила непроглядная темнота. Цикады умолкли. Правая рука Паулы безвольно повисла, телефон упал на бетонный пол. Она хотела вынуть пистолет из кобуры, однако рука не слушалась. Паула тщетно пыталась хотя бы пошевелить ею. И в состоянии двинуться с места, Паула на мгновение представила себя с высоты птичьего полета, стоящий в темном кубическом помещении посреди города. Она снова безуспешно попробовала пошевелить рукой. Темноту озарила вспышка. На этот раз уже не голубая. Эта вспышка сверкнула в голове Паулы.